Глава 26а Вопросы словно открыли ящик Пандоры, откуда их посыпалось в мой закипевший мозг еще больше. Словно опрокинули мешок визжащих лягушек. Как могут лягушки визжать? И кто в тоннелях Подгорного постоянно зажигает факелы? Лена, где она сейчас? И сколько стоят свечки из жира на рынке? И сколько часов еще будет самодельная пещерка в горах обладать статусом «свечная мастерская»? И где Лена? И как ургали объяснить, откуда я узнал о том, что Реджинальд сгинул? Да черт бы их побрал! Почувствовав, что от кучи вопросов сейчас ум за разум зайдет, попытался уцепиться за последний, сказав вслух «Мне эта система подсказала, а вот как местные изменения квеста считывают, или им надо как в реале все объяснять?» Я запустил пальцы в волосы и крепко дернул. Кожу обожгло болью, вспыхнули отлетевшие единички хитпоинтов Я с недоумением посмотрел на ладонь, полную выдранной растительности. И чертовы вопросы посыпались вновь. А отрастут ли обратно? А как рассчитать усилия, чтобы не выдирать так? И вновь услышал свой стон и еле сдержал желание вновь рефлекторно дернуть себя за чуб. «Блин, в реале бы заворотил в кабак, да сжахнул грамм 200 водки, чтобы лишние мысли удалить, чтобы нервные клетки сдохли, а остались только спокойные, как вон у тех регочущих орков возле таверны, которая, к слову говоря, и есть кабак, что их развеселило, кстати». Ещё один вопрос, сворвавшийся в мою бедную голову, заставил задёргаться глаз и посмотреть на вывеску свидетелей Бахуса уже с надеждой. Хоть и виртуальная там выпивка, однако действует не хуже реальной. Я позвенел в кармане монетами и подошёл ближе. Четыре мускулистых орка в одинаковых кожаных штанах хохотали так, что непонятно было, от смеха их качает или от количества поглощённого пойла, которым разит так, что я невольно скосил глаза в интерфейс, посмотреть, не появился ли какой-нибудь дебаф. Они шлепают друг друга по плечам, размазывая грозные черно-красные узоры в какое-то пятнистое месиво, но внимание на это не обращают. Один от шлепка упал на колени, висящие за спиной ножны с двуручным мечом сползли на живот, но он продолжал ржать. Клыки у него не делают и втянуты, а из прикрытых глаз бегут слезы от смеха. Он в изнеможении обратился к одному из товарищей, что опирался на кривую палку, как на посох. «Давай еще раз!» Тот кивнул. Пучок волос, собранных на макушке, мотнулся, и одно из воткнутых в него перьев, кружась, улетело прочь. Но он даже внимания не обратил. Сжал палку и начал тыкать в большую бочку у стены, как кочегар, ковыряющий спекшийся уголь. Из бочки донеслось злобное рычание, которое сменилось гулким подобием хохота. ак ха ка ка ка ка Оттуда вынырнула полосатая морда варга с завернутыми в оскале губами. Он лязгнул клыками и вцепился в деревяшку, на которой уже видны были следы зубов. Орки при первых же звуках снова так и взорвались смехом. Тот, что держал палку, резко ее дернул, и варг ткнулся мордой в утоптанную землю. Не ткнуться он и не мог. У него нет одной передней лапы, так что попросту опереться не на что. Других таких варгов в окрестностях наверняка нет. И я невольно выкрикнул его кличку. «Счастливчик!» Волосатый разжал челюсти и, едва глянув на меня, вновь попятился в спасительную темноту бочки, а орки, что обернулись на мой голос, разом схватились за животы, словно раненные в них солдаты. Сиплые звуки, уже едва ли похожие на смех, рвались из них вместе с обрывками слов. «Счастливчик! Вот это калекуха! Братья, я сейчас лопну!» «Ура!» — согласился сквозь смех другой орк. «Давай еще счастье добавим этому уроду! Мне тоже, чтоб не лопнуть, как раз отлить надо!» Сияя от восторга перед новой забавой, орки полезли к тесемкам ширинок. Мне же было совсем не до смеха. К тому же варк в бочке, видно поняв, что собирается учинить пьяная компания, тихо заскулил. Кровь бросилась в голову, и я рявкнул на здоровяков. «А ну пошли прочь, засранцы! Вы что удумали? Это боевой зверь, потерявший лапу в сражении. Имейте уважение!» Орки похохатывали, не обращая на меня внимания, продолжая путаться в завязках на штанах. Лишь один бросил. «Боевые варги, если покалечатся, бьются до смерти или сами требуют добить. А это недоразумение таверный посадил в бочку на потеху. Так что вали сам отсюда, гном! Не мешай веселиться настоящим воинам!» Видно для вящей убедительности, орк, у которого за поясом болтается внушительная булава, цапнул меня за плечо и попытался придать нужное направление. Несмотря на то, что его толстая рука взбугрилась мышцами, я давление почти не ощутил. Зато мое тело тут же вспомнило навыки борьбы из реала, которыми меня все детство подчивал папаша. Никогда не выяснял, как называются приемы, но сейчас быстро шагнул здоровяку за спину, ухватив его пятерню обеими руками и потянул назад, выворачивая ему руку. Но орк не выгнулся, как я ожидал назад от боли, а когда я подпрыгнул, наступив ему на поясницу и потянул ручищу вверх, его сустав не хрустнул, выезжая из предназначенного природой места. Плечо орка просто свободно изогнулось в обратную сторону, словно резиновое. Я чертыхнулся и, помня о том, как удалось справиться один на один с прокачанной морчиной возле алтаря Лаверны, попытался разорвать его ладонь, потянув за пальцы на разрыв, но пальцы тоже изогнулись, словно были лишены костей. Орк встряхнулся и удивленно крикнул «Браты, снимите с меня этого клеща, он мне как-то руки в обратку гнет, массажист долбаный ай!» Последний неожиданно тонкий выкрик был в адрес моего кулака, которым я от души хряпнул его по затылку. Над головой орка, наконец, появилась початая полоска хитпоинтов и обозначение врага. Молодой орк! Впрочем, от удара и мой кулак хлестнуло болью, и от здоровья отлетело сорок здоровья. Я скрипнул зубами, поминая дурацкую систему бокса в Росланд, не дающий гномам сражаться даже просто кулаками, и вновь попытался вывернуть противнику плечо. Однако его рука вновь согнулась, как резиновый шланг, отметая предположение о том, что борьба срабатывает лишь в режиме агро. «Этот пьяный молодой орк, несмотря на габариты, был определенно слабее меня. Поэтому я поступил, как в свое время громодар с Урголой. Ухватил так и забывшего выпустить клыки в дело и хулигана за ногу и, мощно крутнувшись, запустил его, как метатель молота, небольшой молоток. Куда он упал, я посмотреть не успел, поскольку его братья тормозить перестали, да и про Варга забыли». И что самое досадное, над головой каждого повисло аналогичное агрообозначение нападающего моба, как и над улетевшим за обломки каменного забора орка. Двуручный меч, Ятаган и Секира засвистели, полосуя воздух и вонзаясь в землю от могучих ударов. Арчины били мощно, но как-то прямолинейно тупо, словно я был дубовым поленом, ожидающим удара. Определенно у этих клыкастых индейцев были проблемы с ловкостью. Я мысленно возблагодарил силу Реала, добавивший мне аж тридцатник на ловкость, а также Бахуса, явно дебафнувшего пьяных орков. Я уворачивался, но и ухватить, чтобы зашвырнуть подальше, никого не успевал. Орки же действовали все слаженнее, и угрожающие лезвия стали проноситься все ближе. Попытался раздавать тумаки, но ударами сбить с ног не удавалось, а здоровье от разбитых костяшек отлетало исправно. Одного бы, а то и двоих, пожалуй, смог бы забить кулаками, не обращая внимания на вспышки боли. Телосложение у этих молодых орков, похоже, тоже не было сильной стороной, так что регенерация восстанавливала им здоровье куда медленнее, чем мне. но не троих. Лишние мысли из головы выветрились, теперь я крутился, как в обычной драке, выверяя дистанции и стараясь не упасть. Краем глаза заметил собаку, что выбралась из бочки поодаль. На ошейнике натянулась цепь и шум драки разбавился отрывистым лаем. Над мохнатой головой повис Ник. «Таверный пёс Диоген, 33-й уровень». Я вспомнил, как мне его показывал Гаврош, мол, это пёс-аукцион, охраняет по ночам тех, кто больше пожрать даст. Мысли отвлекли от действия, и очередной выпад секиры разъяренного бойца чуть не снес мне голову. Пришлось уйти кувырками к разрушенному заборчику. Едва успел вскочить, как его перепрыгнул и четвертый орк, который, видимо, валялся там все это время, восстанавливая выбитый от удара дух. Морда недовольная, а рука раскручивает булаву. Совсем кисло. Тут в ушах раздался странный звук, который я расслышал отчетливо, несмотря на весь внешний шум. Отпрыгнув от очередной серии, которую попытался изобразить мечник, я глянул в интерфейс и увидел приглашение в отряд с иконкой морды Варга. Счастливчик предлагает создать отряд. Принять, отказаться. Внимание! Варги не могут самостоятельно нападать на орков. Внимание! Вы не можете управлять варгом. Давайте согласие на свой страх и риск под вашу личную ответственность. Я едва успел отпрыгнуть от очередного выпада секиры, что едва меня не располовинило. Орки приноровились к моему росту, двигались теперь на полусогнутых ногах в раскорячку, как крабы. Это наверняка жрало у них больше выносливости, но и я долго так от них не попрыгаю. Мельком увидел двух выпивок, что, переговариваясь, вывернулись из дверей таверны, но увидев, что происходит во дворе, округлили глаза и убежали по тропинке вниз. «Где черт бы ее побрал стража? Когда не надо, всегда вылезает, а вот когда очень нужно, нет ее». Варг же с хищным оскалом смотрел за моими смертельными салками. Уши прижаты, а хвостом дёргает, как нервный кот. Культю поджал к груди и присел на задние лапы, явно готовясь к прыжку. Орки же тем временем прижали меня к стене таверны, переглянулись что-то от друг другу жестами и их усмешки мне совсем не понравились. Поэтому я быстро нажал согласие, приняв Варга в отряд. В интерфейсе выскочили данные счастливчика, но рассмотреть их я не успел. Зверь взвился длинным прыжком и полосатой молнией ударил все чем весом одного из орков в спину. Тот выгнулся и, растопырившись, рухнул мне под ноги. Я, не теряя времени, ухватил расписного вояку в охапку и, хэкнув от натуги, запустил его в полет. По ощущениям, веса в нем было не больше, чем в мешке, набитом сеном, поэтому высоко пошел. Затем, воспользовавшись тем, что неприятели отвлеклись на новую угрозу, цапнул за ногу и швырнул еще одного за компанию. Первый как раз шмякнулся копчиком о землю и собрал глаза в кучу. Ятаган он выронил еще в полете. Расстановка сил резко изменилась, но оставшиеся на ногах орки переглянулись и хором взрывев набросились на варга. Тот же с отчаянным хохотом кинулся им навстречу. Через несколько секунд по двору каталась рычащая куча мала. Орки побросали оружие, молотили руками и полосовали клыками. Варк в ответ грыз и драл их когтями всех трех лап, как бешеный кот. Во все стороны от барахтающейся кучи полетели брызги крови и клочья шерсти. Я с досадой удостоверился, что взять оружие орков не могу. Пальцы просто проходят сквозь рукоятку, да и лезвие тоже». Волка «Волкогиену помочь сейчас тоже ничем не могу. Орки, похоже, еще и друг по другу время от времени попадали в ярости, не замечая, кто кого бьет. Зато счастливчику попадает в клыки всегда именно враг. Помочь там не могу, как удостоверился. Какие-то эти молодые орки резиновые. Мои борцовские приемы против них бесполезны. А вот что я могу, так это не позволить двум ошеломленным противникам прийти в себя». С трудом подавив бесполезное в игре желание с разбега пнуть начавшего шевелиться орка, я схватил его за пучок волос скальповой пряди и за ремень штанов. Метнул, и стена таверны содрогнулась от удара. Орк от этого действия закатил глаза и растянулся, раскинув руки, словно задремал на пляже. Следующий рывок, и еще один орк, что тоже начал было мотая головой подниматься, с таким же гулким чавком хряпнулся о дверь таверны. Я посмотрел на их потускневшие красные ники и на количество оставшихся хитов и покачал головой. «Да, прихлопнуть вас трудно, но вот дух вышибается на раз. Кстати, может попробовать просто придушить?» Взгляд остановился на ведре с водой под водосливом. На поверхности плавает тряска, а на краю примостилась крошечная лягушка, что смотрит с негодованием. И добавил, поглаживая бороду. «Или просто утопить? Интересно, топитесь ли вы вообще в игре?» Первый застонал и вновь пошевелился. Я отцапнул его за хохолок, приподнял и треснул о скамейку у входа. Проговорил задумчиво. «А можно, если исходить из твоего количества хитов, просто раз двадцать-тридцать приложить мордой об угол, и будешь ты бестолковая арчина дохлым трупом». Тут дверь, в которую я сейчас так оригинально постучался, распахнулась, и у меня над головой раздался раздраженный рев. «Клык пополам! Какого когти тут два чумазона с варгом обнимаются? Да еще до кровавой соломки!» Я поднял глаза и увидел Ургалу, за спиной которого выпрямился незнакомый орк.